Глава 44 Кира. В огромной гостиной дома мишек совершенно пусто. А где все? Сжимая в руках контейнер, в груди что-то ёкает. Но тут слышу голоса, и раздаются они со двора. Бегу туда, где несколько дней назад сорвался наш свадебный ритуал. И вижу, как мужчины сидят вокруг костра и рыбу жарят. м я не помешала? Складываю руки на груди и тут замечаю своего пантера. Сидящего среди мужчин. «Тимур!» роняя контейнер, бросаясь к любимому. «Как ты?» Кируська, Мурчит мой котик, обнимая меня ослабшими руками. «Живой, как видишь!» «Благодаря тебе, сметанка!» «Тим!» Целую его бледное лицо. «Я так испугалась!» «А это, как я понимаю...» Боря берет контейнер с сывороткой. «То, что мы все так долго ждали...» Мне сложно привыкнуть к новому боре он стал жестче его энергетика местами даже жуткая но он все равно мой истинный да с улыбкой киваю там одна доза все остальное к сожалению не сработало это прекрасный результат малышка Мурчит тим тянет меня на себя и усаживает на колени посиди со мной бар сплюхается рядом мы тут смотрели как медведи ловят рыбу Нужно было себя чем-то занять. «Даже соревнования устроили», — хохочет Дэн. «Но что могу сказать, древний хорош». «Всех сделал», — скалится Димка. «А где Машенька?» «Уехала. Марьяша не может заснуть без мамы. Ей часто снятся кошмары». «Бедняжка», — вздыхаю. «Ей придётся непросто», — говорит Дима. Мара утверждает, что в нашей дочери спит огромная сила. Возможно, она даже будет наследницей ведьминой сути. Посмотрим. В любом случае, Маше лучше держаться подальше. А Мара и Вук? Поехали к Альфу, и будут собирать против дракона остатки сербской стаи. Если вдруг план сывороткой провалится, будем пытаться убить его старым добрым методом. Я и сам справлюсь, чеканит Боря. В его голосе мелькает раздражение. Мой барс держится особняком даже от нас с Тимуром. Стоит у забора, смотрит в плохо залатанную дырку и курит. «Ты напряжена», — шепчет пантер. «Что такое?» «Тим». Перехожу на шепот, поглядываю на остальных, оживленно планирующих расправу над драконом. «Что с Борей? Он сам не свой». «Это Миэль. Он борется с ним, пытается обуздать». Тихо мурчит Тимур, но после обращения древний стал сильнее. Думаешь, он пытается захватить тело Бори? Мне становится не по себе. Я думаю, да. Снова бросаю взгляд на Барса, но теперь он в упор смотрит на меня. Пристально, с каким-то больным блеском в глазах. Пойдем поговорим. Внезапно его голос раздается в моей голове. Жесткий, чужой. Боря метка обжигает кожу, словно клеймо. Встаю, целую Тимура в щеку. затем на ватных ногах направляюсь в дом. Боря тенью следует за мной. Я чувствую лед, сковывающий его душу. Это Миэль или… Где за всем этим мой ласковый котик? Рада. Коротко отрезает, когда мы входим на кухню. Резко разворачиваюсь, глаза барса сияют ярко-голубым, а лицо искажает гримаса раздражения. Губы сжаты, брови сведены на переносице. Чему? Сглатывая не в силах понять, почему метка так болит. Она продолжает выжигать мою кожу, доставляя боль. Что происходит? Тимур, ты любишь его больше меня. Что? Меня словно обухом по голове приложили. Ты что такое говоришь? И до меня доходит, это не Боря. Он бы никогда такое не сказал. Видимо, мой взгляд меняется. Мель усмехается. «Поняла уже!» На некогда любимых губах играет дьявольский оскал. Мель, Но зачем?» «Не понимаю. Делаю шаг назад, упираясь в столешницу. Бар с хищной походкой подходит ко мне. Он грациозен, силён, ужасен, как и дракон». Сидя в заперти, я долго думал, что же Кадир в тебе нашел. «Мелкая форма никаких, строптивая и совершенно непокорная» поджимаю губы очень сложно выносить эти слова которые говорит истинный но умом я понимаю что это не мой котик а злой котище который нуждается в хорошей тапкотерапии вздергиваю подбородок но потом я понял низкрычий тон глаза сияют все ярче ты моя не его и не жалкого слабака пантеры ты моя достойная самка для древнего тим Мысленно зову своего пантера, потому что взгляд Миеля безумен. Нужно что-то с этим делать. Мне это не нравится. Не приближайся, гаркою, хватая нож со стола. Маленькая сметанка. Он облизывается. Думаешь, сможешь победить древнего этой зубочисткой? Отойди, рычу. И отпусти его. Не смей, это не твое тело. Моя... Рычит, бросается ко мне, но замирает в сантиметре. Что за. Боря! Боря! Обхватываю его лицо руками. Бори с ним! Ты сильнее ты! Мужские руки обвивают мое тело, прижимают, а метка горит все сильнее. Все, что я вижу, это острые клыки, разрывающие мою одежду. Кира! Слышу громкий голос Тимура, стряхиваю на вождение. Мычу не понимаю, как здесь оказалось. Боря по-прежнему стоит у ворот, он докуривает, возвращается, нагибается и касается пальцами моего подбородка. «Что такое сметанка?» В любимых глазах лишь нежность. Выдыхаю, мне снова какая-то дрянь почудилась. «Он станет таким, рано или поздно!» – вскрикиваю, услышав рычание дракона в голове. Нет. Ногтями вцепляясь в руку Тимура. Слезы текут по щекам. «Отпусти меня!» — шепчу. «Хватит!» И присутствие исчезает, словно морок. Тёмное облако, тень, нависшая над моим разумом. Он издевается надо мной, пытается разрушить нашу истинную связь. Все в порядке?» — спрашивает Дэн, с тревогой глядя на меня. «Кира, ты вся побелела. Милая». Мурчит Тим, поглаживая меня по спине. «Что случилось?» «Кадир!» Сглатываю затем серьезно, смотрю на Барса. «Борь, мы можем поговорить!»